Озвучено специально для слушателей сайта Книга Вухи. Сараджи и Маас Королевство Пепла Союзники и противники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 Она гасила огонь в её жилах с той же неприложенностью, с какой гасит пламя железный ящик, если им накрыть костёр. Плеск воды она слышала даже в своём железном узилище, даже сквозь железную маску на лице и цепи, обвивавшие её на манер шёлковых лент. Рокот волн, нескончаемые удары водной стихии о камень. Эти звуки заполняли промежутки между её криками. Крошечный островок посреди реки, скрытый завесой тумана. Почти весь его занимала гладкая каменная площадка, окружённая порогами и водопадами. Это место похитители избрали для её заточения. Её заключили в каменный храм, построенный для какого-то давно забытого бога. Она тоже предпочла бы забвение. Уж лучше так, чем мир будет помнить о её сокрушительном поражении. Если останутся те, кто знал о её существовании, если вообще кто-то останется. Но пока она не признавала себя побеждённой и не собиралась рассказывать похитителям то, о чём они жаждали узнать. И пусть порой её крики заглушали яростный рёв реки, а хруст костей перекрывал грохот воды на порогах. Она пыталась следить за чередой дней, однако не знала, сколько её держат в железном ящике. А долго ли продолжался её вынужденный сон, навеянный сладковатым дурманящим дымом. Этот дым висел в воздухе на всём протяжении пути, пока её везли сюда, на речной островок в Харамболи. Не знала она и о том, велики ли промежутки между её криками, между откатом одной волны боли и приходом следующей. Дни, месяцы, годы они слились воедино, превратились в капли крови.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 Ей предстояло принести себя в жертву ради исполнения чудовищной ошибки, совершённой в древности. Уплатить чужой долг богам, что неведомо когда попали в этот мир, оказались запертыми в нём, а затем начали им управлять. Она не ощущала тёплые руки богини, наделившей её могущественной магической силой, не из щедрости, ради упомянутого долга,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 принадлежавшему ей, как она ему. Это началось задолго до того, как они оба узнали о связи между их душами. Теперь заботы о защите её некогда славного королевства лежали на его плечах. Принц, от которого пахло соснами и снегом, запахом её королевства, что она любила, совсем неистовством своего пламенного сердца. И даже когда тёмная королева являлась сюда и указывала подручному Как надлежит истязать пленницу, принцессу, думала о нём. Держалась за воспоминания, как скала посреди бурлящей реки. Тёмная королева с паучьей улыбкой пыталась обратить воспоминания против принцессы. Она ткала в сидеанву паутину, вплетая в каждый важный узел иллюзии и мечты. Королева пыталась исказить все воспоминания принцессы о принце, сделать их ключом к разуму пленницы. Правда, ложь. Воспоминания это всё странным образом перемешивалось в сознании принцессы. Сон и чёрное пространство в центре железного гроба, дни, проведённые на каменном алтаре посреди помещения, дни, когда она висела на потолочном крюке, дни, когда её держали на цепях, вделанных в каменную стену. Всё это начинало терять ясность очертаний, расплываясь, словно капля чернил в воде. Поэтому принцесса рассказывала себе историю. Темнота и пламя глубоко внутри её подхватывали слова, становясь слушателями. Запертая в железном гробу на затерянном островке посреди бушующей реки, принцесса неутомимо повторяла слова этой истории, пока вечная боль терзала её тело. В одной стране, давно уже сожжённой дотла, жила была юная принцесса любившее своё королевство